«Но если бы я...» — продолжал он размышлять вслух, и на лице его появилось выражение задумчивости, сосредоточенности и какой-то тоскливой жажды, «если бы я сидел не здесь в Риме, а в Иудее, и там услышал бы о какой-то военной неудаче римлян, я бы за себя не поручился». Я, конечно, знаю с математической точностью, что такая неудача ничего бы не изменила в конечном исходе войны, Я ведь на своей шкуре узнал, к чему приводит подобное восстание. Да и годы не те, а все-таки и меня тянет нанести удар. Говорю вам, ревнители не утерпят. Слова Иоанна затронули других за живое. «А что мы можем сделать, чтобы отрезвить их?» Наконец прервал молчание Юст. Он говорил с холодной, почти недопустимой резкостью но серьезность его побуждений и неподкупность оценок придавали вес его словам, а то, что он участвовал в Иудейской войне и ради Иерусалима висел на кресте, доказывало, что нетрусость заставляет его столь презрительно отвергнуть новое военное выступление. «Пожалуй, можно было бы осторожно», — предложил Гай Барцарон, поговорить с императором об отмене подушной подати». Ему надо бы объяснить, что в столь тревожное время следует щадить чувства еврейского населения. Может быть, тут за нас замолвит словечко наш Клавдий Регин. Дело в том, что из всех антиеврейских мер особенное недовольство вызывало именно подушная подать. Не только то, что двойную драхму, которую некогда каждый еврей вносил в пользу Иерусалимского храма, римляне теперь отбирали на храм Юпитера капиталистского воспринималось как издевательство и напоминало о поражении. Оскорбительным было и само составление списков облагаемых евреев и опубликование этих списков, и взимание налога, которое всегда сопровождалось грубостями и унижениями. «В наше время, господа», — ответил помолчав Регин. «чтобы выказать вам свое сочувствие, требуется известное мужество». Однако я, может быть, все же набрался бы смелости и похлопотал бы у императора о деле, что предложил сейчас наш Гай Барсарон. Но не думаете ли вы, что ДДД, если он решится отказаться от двойной драхмы, потребует за это какое-нибудь чудовищное возмещение? В лучшем случае такое возмещение оказалось бы налогом, менее оскорбительным для ваших чувств, но тем более чувствительным для вашего кошелька». Я не знаю, Гай Барцарон, что вы предпочтете? Вашу мебельную фабрику или освобождение евреев от налога? Что для меня, то я предпочел бы стерпеть некоторые обиды, но сберечь свои деньги. У богатого еврея, даже если он обижен, остается известная доля власти и влияния. А бедный еврей, если его и не обижают все-таки ничто. И банальное назидание Клавдия Регина и невыполнимые проекты Гая Барца-Арона, Юст словно отстранил легким движением руки. «Мы можем сделать безнадежно мало», — сказал он. «Мы можем только произносить слова и больше ничего. Это весьма убого, я знаю. Но если слова рассчитаны очень умно, они все-таки окажут некоторое действие». Я рекомендовал доктору Иосифу написать манифест. Все посмотрели на Иосифа. Иосиф молчал. Он не пошевельнулся. Он ощутил таившуюся в речах Юста извительную иронию. «И вы составили такое послание?» – наконец спросил Иоанн, обращаясь к Иосифу. Иосиф извлек рукопись из своего рукава и стал читать. «Что ж, манифест впечатляющий», – сказал Юст, когда Иосиф кончил – И кроме Осифа никто не расслышал насмешки в замечании Юста. «На ревнители оно впечатления не произведет», — сказал Иоанн. «Да, их ничто не удержит», — согласился Юст. «А единомышленники Верховного Богослова в увещаниях не нуждаются. Но есть люди, стоящие между этими двумя лагерями. Есть колеблющиеся. И те, может быть, поддадутся нашему влиянию, так как мы живем здесь, в Риме, и лучше способны оценить положение.